Враг Швейцария первой предложила супругам Кюри достойное их положение, как это нам известно из письма жены в клу университета, а первые почести пришли к ним из Англии. Франция несколько раз награждала их за научные заслуги. В 1895 году Пьер получил премию Планте, в 1901 году премию Лакада. А Мари трижды награждал их премией Дюкне. Но имя их не было связано с отличиями особого такого ранга до 3 июня 1903 года, когда знаменитый королевский институт официально пригласил Пьера Кюри сделать доклад о радий. Французский физик отправляется в Лондон на торжественное заседание вместе с своей женой. там их встречает знакомое лицо, встречающее с дружбой и благожелательностью. Лорд Келвин, великий старец, питает их успех вопросом к твоей фехте и так гордится и преклонениями к Ри, как гордился бы собственными. Он ведёт их отматривать свою лабораторию и на ходу отечески кладёт руку на плечо Пьера, показывая трогательной радостью своим сотрудникам подарок из Парижа, настоящий подарок учёным. драгоценную частичку радия в стеклянной ампуле. Вечером во время доклада Пьера лорд Кельвин сидит рядом с Мари, первой женщиной, присутствующей на заседании Королевского института. В зале вся научная Англия: сэр Уильям Крукс, лорд Рэли, лорд Эйвдери, сэр Фредерик Брамайл, сэр Оливер Лодж, профессор Дьюар. Ричард Ланкастер, Ардлон Тондтон Армстронг. Для мечения редакции. Тондтон, 1556-1940 годы. Английский физик, лауреат Нобелевской премии 1906 года. Кронк, 1932-1919 годы. Английский физик и химик. Неторопливо Пьер на французском языке излагает твой тваради. Затем он патит богатый свет и проводит несколько поразительных опытов. Волшебной силой радио раздражает на расстоянии электроскоп, заставляя подсверивать экран, пропитанный раствором сернокислого цинка, действуют на фотографические пластинки, завёрнутые в чёрную бумагу. Доказывается произвольное выделение теплоты чудесным веществом. В Киккение царица на этом вечере, сказала ти на следующем дне. В Вель Лондоне поживал увидеть родителей Раби. Профессор и мадам Кюри приглашают на обеды, на банкеты. Пьер и Мари присутствуют на блестящих приёмах, слушают толпы приносимые выхчей. Пьер, одетый в чуть лоснящийся чёрный фрак, в котором он ходил на лекции, производит впечатление человека как бы оттодтвоихива, с трудом познающего, что все эти поздравления и похвалы относятся к нему. Мария чувствует себя неловко под взглядами множества глаз, направленных на неё. За такой ричайцытся сих зло, на такой феномен, как Дейчина Фелик. Мария в тёмном, слегка открытом платье без рукавов, попорченные кислотами руки обнажены, никаких украшений. нет даже обручального кольца а рядом с ней на открытых шеях сверкают самые красивые бриллианты британской империи мариты с креннему удовольствием радбедовает сверкающих хидрогаценности и с удивлением замечает что обычно рассеянный её супруг тоже уставился глазами на эти ожерелья и бриллиантовую нить я и не воображала что существуют такие украшения говорит Мари Пьеру вечером, раздевая: Как это красиво! Ты не дикнеётся? Представь себе, я за обедом не знаете, он заняться, придумал тебе развлечение. Стал вычитывать, сколько лабораторий можно выстроить до камню украшающей шею каждой из присутствующих дам. К концу обеда, когда накился общий разговор, я уже выстроил астрономическое число лабораторий. В те несколько дней супруги Кюри возвращаются в Париж с той старой. В Лондоне завязались надёжные дружеские отношения, наметились возможности сотрудничества. Скорее Пьер совместно с английским коллегой Дьюларом опубликовывает работу о газах, выделяемых бромистым соединением радия. Англы-то так и верны тем, кого они ценят. В ноябре 1930 года Королевское общество в Лондоне И две силы петмон, ведь её и мадам Кюри, а дом, что к знак твоего уважения, оно притузило им одну из двух стольк наград медаль Дэви. Маринетт Дэровы. Поэтому на эту церемонию отправляется один Пьер. Он привозит из Англии тяжёлую золотую медаль, где выгравированы имена их обоих. Он ищет место, куда бы её спрятать во флигеле на бульваре Керман. Неуклюже вертит медаль в руках, роняет, теряет и опять находит. Наконец, по внезапному наитию, отдаёт её Ирен. Ещё не переживавшей твой шесть лет такого праздника, когда друзья приходят навестить Пьеры, он ему катывает на дочку играющую этой новой игрушкой. Ирен обожает твой новенький большой тантим, добавляет он в виде заключения. Блестящий успех двух коротких путешествий. Маленькая девочка играет фее золотым диском. Такова прелюдия к симфонии, которая вскоре закончится мощным аккордом. На этот раз за оркестр подаёт дирижёр из Светии. На торжественном общем собрании 10 декабря 1903 года Академия наук Тогольня публично объявляет, что Нобелевская премия по физике присуждается Анри Беккерелю. и супругом Кюри за открытие в области радиоактивности. Никто из Кюри не присутствовал на заседании, а их имени французский посол принял с дубка короля виплом и золотые медали. Пьер и Мари плохо себя чувствуя и будучи перегружёнными работой уклонились от долгого пути среди земли. Профессор Аурелиус, месье и мадам Кюри 10 ноября 1903 года Мисс Е и мадам Кюри, как я уже имел честь сообщить вам телеграммой, Хельцская академия наук на заседании 12 ноября приняла решение присудить вам половину Нобелевской премии по физике на этот год в знак высокой оценки ваших выдающихся совместных работ по исследованию лучей Беккереля. 10 декабря На общем ответственном собрании будут обнародованы державшиеся до этого в строгой тайне решения родительских комитетов, которые решали вопрос о назначении премии, и на этом же заседании будут вручены дипломы, а также золотые медали. От имени академии я приглашаю вас, чтобы благоволить явиться на данное собрание, чтобы получить лично вашу премию. На основании статьи 9 Устава о Нобелевской премии Вам предстоит сделать в Стокгольме публичный доклад, касающийся темы примерованной работы в течение шести месяцев до дня торжественного собрания. Если бы вы приехали в указанное время, для вас было бы несомненно лучше выполнить это обязательство в первые же дни после собрания, если такой порядок вам удобен. В надежде, что Академия будет иметь удовольствие видеть вас в Стокгольме, прошу вас принять уверенное в моих отменных чувствах. Пьер Кюри профессору Аурелию спел 9 ноября 1903 года. Господин непременный секретарь мы крайне признательны Академии наук в Стокгольме за ту большую честь, какую она нам оказала, присудив нам половину Нобелевской премии. Мы просим вас отбыть столь любезным и передать Академии нашу самую искреннюю признательность и благодарность. Но очень трудно приехать в Свецию на торжественное заседание 20 декабря. Нам нельзя уезжать отсюда в это время года, так как это внесло бы большие нарушения в преподавание, порученное каждому из нас двоих. Плохое, если бы мы и поехали на данное заседание, мы бы могли бы остаться лишь на очень короткий срок, так что едва успели бы познакомиться со шведскими учёными. Кроме того, мадам Кюри болела всё это лето. И не тетим ещё поправили. Я просил бы вас отложить на более поздний срок наше путешествие и доклад. Например, мы могли бы приехать к Туглой в на Пасху, и наиско удобнее в середине июня. С богословите, господин непременный секретарь, принять ульжение в нашем уважении. Последых выражения официальной любезности приведём другое письмо, неожиданное и парадиптивне. Оно написано самой Мари по-польски и адресовано брату. Дата письма достойна внимания: 11 декабря 1903 года. Наследует фи день после торжественного заседания в Стоггольне. Первые дни её слабы. В этот момент Мари, наверно, была по инатроинтость клуб. Разве её судьба не исключительна? Ещё никогда не ни одна Рейхенн. Не достигла известности в требовательной триединой науке. Она первая и до той поры единственная во всём мире знаменитая учёная. Мария Кюри Юзову Сплодовскому 11 декабря 1903 года. Дорогой Йозеф, нежно благодарю вас обоих письма. Манючу, Юзефа, за ваши пикмы. Не набудь поблагодарить Монютю, дочь Юзовска, за её пикничок, так хорошо написанный. то она доставила мне большое удовольствие. Отвечу я ей, как только у меня будет свободная минута. В начале ноября у меня было что-то вроде гриппа, после чего остался небольшой кашель. Я ходила к доктору Лендре, который выслушал мои легкие и не нашел ничего плохого. Зато он обвиняет меня в молокровии. Между тем я чувствую себя крепкой и в настоящее время способна работать больше, чем осенью, не очень утомляясь. Мы ж мы едем в Лондон получать медаль Дэви, которую нам дали. Я не поехала с ним, боюсь утомиться. Нам присудили половину Нобелевской премии. Точно не знаю, сколько это будет, но думаю, что около 70.000 франков. Для нас это большая сумма. Не знаю, когда мы получим эти деньги. Возможно, лишь когда мы с тами поедем в Того. Мы обязаны сделать там доклад в течение 6 месяцев, считая с 10 декабря. За торжественное заседание мы не поехали, так как устроить это было бы очень сложно. Я не чувствовала себя достаточно крепкой для такого длительного путешествия – сорок восемь часов без пересадки, а с пересадкой и дольше. В такое суровое время года, да еще в холодную страну, и не имея возможности пробыть там дольше трех-четырех дней, мы не могли бы без больших неудобств прервать наши лекции на долгое время. Вероятно, поедем туда на Паску, или что-то да получим деньги. На нас завалили письмами, и нет отбоя от журналистов и фотографов. Хочется провалиться сквозь землю, чтобы иметь покой. Мы получили предложение из Америки прочесть там несколько докладов о наших работах. Они нас спрашивают, сколько мы желаем получить за это. Какого бы ни были их условия, мы склонны отказаться. Нам стоило большого труда и вбежать в банкет ат предполагавшихся в нашу честь. Мы отчаянно противлялись этому, и люди наконец поняли, что с нами ничего не поделаешь. Мои Ранд здоровы. Ходят в школу довольно далеко от дома. В Париже очень трудно найти хорошую школу для маленьких детей. Целую вас всех нежно и умоляю не забывать меня. Нам присудили половину Нобелевской премии. Я не знаю, когда мы получим эти деньги. Эти слова, написанные женщиной еще недавно отказавшейся от возможного богатства, приобретают особое значение. молниеносно приобретенная известность, почетное мнение широкой публики и печати, окетальные приглашения, золотой мост, предложенный Америкой — все это Мария упоминает лишь как повод для своих горьких жалоб. Но Беривская премия представляет для нее только наградой в семьдесят тысяч франков, выданных шведскими учеными двум собратьям по науке за их труды. Отсюда, во-первых, Её можно принять, не совещая ничего противного духу науки. Это единственный способ снизить нагрузку обязательных занятий Пьера и сохранить его в деревне. 2 января 1904 года благодетельный чек поступил в отделение банка на проспекте Глубена, туда же, где хранились скромные сбережения супругов Тюри. Наконец Пьер может бросить преподавание в Институте физики. Где его заменит прежний ученик его выдающийся физик Поль Ланжевен. Примечание редакции. Ланжевен. 1872-1946 годы. Французский физик. Керри нанимают за свой счет препаратора в свою лабораторию. Так получше и быстрее, чем ждать призрачных сотрудников, овещенных университетом. Мои посылает под видом займа. Двадцать тысяч австрийских крон Блуским, чтобы ускорить открытие их санатория. Оставшееся небольшое состояние вскоре увеличится благодаря премии Азириса, пятьдесят тысяч франков, полученной Мари пополам Садуардом Бранли, и все деньги будут равными частями помещены во французскую ренту и во облигации города Варшавы. Примечание редакции. Бранли, тысяча восемьсот сорок шестой 1940-е годы. Французский физик. Электромагнитные волны. Академик с 1911 -го года.